Ирина Шкредис «Забытые истории детства» Читает Наталья Штин Посвящается мне, моей семье и всему миру Эта книга для взрослых, больших и маленьких Все дети становятся взрослыми, а все взрослые когда-то были детьми Отчего же между маленькими и большими обитателями счастливого семейного дома вырастает стена — Ребенок в силу смущения или страха не говорит о своих волнениях и переживаниях, а родители считают детский разум не готовым для сложных объяснений, либо сами не в состоянии подобрать нужные слова, донести важные мысли. События, описанные в книжке, абсолютно реальны. Конечно, они поданы аллегорично через призму художественных образов, но так или иначе, в каждой строке вы узнаете автора. Я расскажу, как мне удалось преодолеть непонимание в отношениях с близкими, сделать внешний мир ярким и дружелюбным, а внутренний — теплым и гармоничным. Я надеюсь, что эта сказочная повесть поможет вам по-новому взглянуть друг на друга и начать долгожданный разговор по душам. С любовью, Ирина Шкредис. Часть первая. Фея. Глава первая. Вспышка. Ночное небо похоже на расшитый бисером платок. Если тайком от родителей выскочить во двор, раскрутить карусель-вертушку и запрыгнуть в нее на полном ходу, то звезды запляшут в безмолвном вальсе, собираясь в причудливые спирали и разлетаясь яркими брызгами. И только строгий голос мамы «Сейчас же домой!» Остановит звездный танец и заставит медленно нога за ногу плестись туда, где начинается мир электрических лампочек. Белокурая девочка в нарядном платьице бросает прощальный взгляд на россыпь звездного бисера и машет рукой кому-то невидимому. Там, далеко-далеко, между большой и малой медведицами сверкает розовая звездочка, похожая на жемчужину. Она так ярко переливается, что медведицы часто ссорятся из-за нее. Каждая мечтает иметь розовую жемчужину в своем ожерелье. Порой большая сердится и рычит, а малая пугается и плачет. Тогда большая понимает, что обижать маленьких нехорошо, ей становится стыдно, и розовая звездочка-жемчужина по-прежнему остается ничьей. В отличие от небесных соседок, Розовая звездочка не пустынна. На ней живет прекрасная фея. Правда, совсем одна. «Почему?» — спросите вы. «Разве у фей не бывает пап и мам, братьев и сестер, друзей и подружек?» О, это грустная история. Когда-то фея была маленькой девочкой и жила в большом красивом доме, окруженная любящей семьей. Но однажды Солнце на мгновение погасло, а потом вновь с сильным грохотом вспыхнуло. Девочка играла в саду у дома и от ослепительного света прикрыла глаза. Сквозь раскаты грома доносились голоса родителей. Они звали девочку по имени, но свист ветра и шелест листвы превращали имя в протяжный жалобный стон. Постепенно шум стих. Девочка осмотрелась. «Родной дом» наполовину исчез, деревья и трава пожелтели, а от звездочки остались маленькие островки, связанные тропинками, словно ниточками. Недавно цветущая жемчужина теперь напоминала клубочек звездной пыли, который освещался двумя солнцами, прежним — белым, и новым — розовым, вырвавшимся из ее недр. Девочка стояла неподвижно, Не осознавая, что произошло. Ее волосы развивались от легкого ветерка, то и дело падая на лицо. Она захотела заплести их в косичку и вдруг обнаружила, что прекрасные каштановые волосы стали золотыми. Девочка позвала родителей, но в ответ услышала лишь собственное эхо. Куда все пропали? Что же мне теперь делать? Где искать? От растерянности из глаз хлынули слезы. В эту минуту бедняжка поняла, что мир изменился. Девочка решила отправиться в путешествие, чтобы отыскать хоть одну живую душу. Она взяла маленький украшенный розами рюкзачок и сложила в него все самое необходимое. Фонарик и веревку, как учил папа, фотографию семьи, как учила мама, и конфеты, как считают все маленькие дети. Затем наделала желтые резиновые сапоги, зеленый дождевик и подошла к зеркалу. Чего-то не хватает, задумалась маленькая путешественница и повязала на шею мамин красный шарф. Собрав золотые волосы в хвостик, она твердо сказала своему отражению: У тебя все получится, ты их найдешь. Девочка захлопнула дверь и, постояв для пущей храбрости на крыльце, пустилась в дорогу. Она шла, уверенной гордой походкой, будто с каждым шагом совершала подвиг. Но первая же преграда остановила ее. Островок с домом закончился. Вдали маячил новый, неизведанный островок, а между ними зияющей бездной тянулась тонюсенькая тропинка-ниточка. Зажмурив глаза, девочка осторожно ступила на нее. Ниточка закачалась, но выдержала. Тогда девочка засеменила вперед, иногда приоткрывая один глаз и поглядывая по сторонам, чтобы не свалиться в пропасть. Ей было очень страшно. Преодолев препятствие, девочка оказалась на большой зеленой поляне с белыми цветами, над которыми порхали белые бабочки, велись медоносные пчелы и парили диковинные птицы, каких она никогда раньше не видела. От шелеста крыльев, Жужжание и щебета создавалось ощущение, что поле разговаривает на тысячи разных языков, и все непонятные слова сплетаются в один завораживающий гул. Девочка присела на траву, чтобы насладиться звуками и попытаться различить знакомые голоса, но кроме жителей поляны никого не было слышно. Как нельзя кстати вспомнилось на наставление. «Лучшее средство от расстройства — это вкусная конфета». Не успела девочка развернуть фантик, как ее окружили стаи летающих, бегающих и ползающих насекомых. Девочка положила конфету на ладонь и протянула незваным гостям. Те быстро схватили угощение и скрылись под покровом зеленой травы. «Какие вы голодные!» — расхохоталась девочка. Она собралась дать им добавку, но вдруг увидела — Как другие обитатели поляны, шустро таскают конфеты из рюкзачка, передавая их друг другу пушистыми лапками. «Так, я поняла. Здесь живут сластены. Эй, было бы неплохо немного оставить. Мне же еще долго идти», — сказала девочка насекомым. Она отогнала воришек, спрятала несколько конфет в рюкзачок и, аккуратно, стараясь никому не прищемить пушистую лапку, застегнула молнию. Не теряя времени, девочка отправилась дальше. Пройдя поле, она очутилась на новой тропинке. Осторожно, но уже гораздо смелее, чем в первый раз, она перебежала на следующий островок. «Это третий», — сосчитала девочка и ахнула от изумления. Перед ней раскинулся прекрасный сад. Он был ярко-золотого цвета, и состоял из крохотных клубочков и тропинок канатиков, ведущих вправо и влево, вверх и вниз. Это был сад паутина, где все сверкало и манило невиданной красотой. Девочка весело перепрыгивала с одного пружинистого канатика на другой и не могла наглядеться на чудесное сплетение ветвей и дорожек. Неожиданно она оказалась на самой узкой из тропинок Ведущий в густой лес с высокими хвойными и лиственными деревьями. Девочка крикнула «Мам! Пап! Дедушка и бабушка! Ау!». Она точно знала, что в лесу положено прибавлять «Ау!», иначе никто не отзовется. Но это не помогло. Ответом были только эхо и пение птиц. Смеркалось. Не останавливаясь, девочка пробежала пятый островок, шестой, седьмой, восьмой. Все они были похожи на четвертый: Те же высокие деревья с невидимыми птицами в раскидистых кронах. Но теперь девочка ощущала на себе посторонние взгляды. Множество маленьких глаз мелькало тут и там, подсматривая за ней из-за толстых стволов деревьев. Прибежав на девятый островок, Девочка увидела круглое озеро, в котором плавали светящиеся золотые рыбки. Вдали, на другом берегу, возвышалась неприступная гора. Наступил вечер. Возвращаться домой было поздно, и девочка решила подыскать место для ночлега. Она обогнула озеро и остановилась у основания горы. Внезапная находка заставила ее подпрыгнуть от радости. «Папино кресло!» Взвизгнула девочка, подбежала к нему и снова позвала родителей. «Пап! Мам!» — звонко разнеслось над водной гладью. «Пап! Мам!» — шепотом отозвалось озеро. «Милая креслица, как же ты сюда попала?» — спросила девочка. Не получив ответа, она устроилась на уютном сиденье, укрылась шарфом и спокойно, будто в маминых объятиях уснула, надеясь проснуться в своей кроватке и увидеть улыбающихся родителей. Наступило ясное утро. Девочка открыла глаза и поняла, что все произошедшее вчера — реальность. С того момента, как нашлось папина кресло, ничего не изменилось. Немного полюбовавшись изумрудным озером и голубым горизонтом, девочка быстро собралась — и продолжила путь. Нельзя было терять ни минуты. Прямо перед ней стояла величественная гора, покрытая серым мхом и мелкими серебристыми цветами. Девочка обвязала себя веревкой и, словно опытный альпинист, вскарабкалась на самую вершину. Открылся потрясающий вид. «Надо же, как вспышка изменила мир!» Разделенная на островки, звездочка гусеницы тянулась к горизонту. Девять круглых бусинок соединялись одной тонкой ниточкой, на самом конце которой виднелся дом. Он казался совсем крохотным и навевал грустные мысли. Девочка вздохнула и опустила голову. Под ногами что-то блеснуло. Это был прозрачный кристалл, излучающий холодный голубой свет. «Какой необычный!» — произнесла она, подняла камень и посмотрела сквозь него на солнце. В кристалле заиграли голубые искорки. «Вероятно, он драгоценный или волшебный?» «В опасном путешествии и то, и другое может пригодиться!» — смекнула девочка и убрала камень в карман плаща. Она хотела идти дальше, но за горой дороги не было. Обратный склон тонул в бесконечном звездном пространстве. «Это все? Не может быть!» Девочку охватила паника. Ее взгляд заметался в поисках нового пути, но пейзаж оставался неизменным. С одной стороны — длинная гусеница дороги к опустевшему дому, а с другой — темная бездонная пропасть. «Значит, я совершенно одна». «Здесь нет никого, кроме меня», — растерянно проговорила она.